«Яков. Тому времени, когда Лисхин решилась-таки тронуться с места, голова моя распухла от обилия информации. Правда, весьма и весьма сомнительного толка, но для начала сойдет. Ехали мы долго. Дом, оставленный Громовым женом и подруги детства, находился за городом. Он был большим и обыкновенным». Ни колонн, ни лестницы с львами, ни атлантов с кариатидами, поддерживающими портик, ни самого портика. На все еще зеленом газоне, разрезанном пополам дорогой, расположилась обыкновенная серая громадина в три этажа с аккуратными прямоугольниками окон, равномерно размещенных по фасаду, с солидной металлической дверью, над которой предупреждающе подмигивал красный глазок видеокамеры. За дверью начинался необъятных размеров холл, ядовито-зеленый ковролин, ярко-резкий свет ламп, от которого глаза моментально резануло болью, стерильная белизна стен и потолка, да черная мебель. У Игоря были специфические предпочтения. Скоро сами все увидите. Лисхин придержала меня за локоть, при этом сама старалась держаться в отдалении. В результате чего со стороны мы смотрелись призабавно, благо зеркало, чтобы оценить, имелось. Я собиралась все тут переделать. Я больше тяготею к классицизму, но теперь даже не знаю. Имею ли право что-то менять? Как вы думаете? Никак. Я же юрист. И, честно говоря, мне все равно. Остальные уже приехали, наверное, в гостиной. А прислуги нет. После похорон Дуся всех распустила. Вернее, почти всех. По-моему, это крайне глупо. Евгении одной тяжело управляться с домом. — А Валя у нас дальше кухни не ходит. Холл сужался в коридор, который через несколько метров расходился в пространство огромного зала. Белые стены, уходившие вверх, почти неразличимый потолок. Четыре колонны, между которыми начиналась винтовая лестница, поднимающаяся сначала на второй, а потом и на третий этаж. Искусственная зелень, все тот же яркий, неестественный свет, удручающая массивность хрустальной люстры, блеск паркета. Создавалось стойкое ощущение и реальности, как декорации, дорогие, но все же невыносимо искусственные. Нет, мне здесь определенно не нравится. Ну что, Лизок, все успела доложить? Ника сидела на ступеньках, вытянув ноги. Колготки-сеточка, красные босоножки с открытыми носами, красная юбка, вызывающая яркое и вызывающая короткое. «Кто с кем и сколько раз?» «Яков Палч, Можно я буду называть вас просто Яша?» Она поднялась, ухватилась за перила, покачнулась и кнула. — Уже успела нажраться, — мрачно ответила Лискин. А «Э, нет, не нажралась, нервы успокоила. Здесь иначе нельзя, Яша, крыша съедет. А мы вас ждали, ждали, ждали, и вот. Ника развела руками и опять икнула. — Даже руку не предложите. — А то ж навернусь нафиг. Она вцепилась в другой локоть. И в отличие от Лисхин прижалась, дыхнула коньячными парами, облизнула полные губы. Остальные где? поинтересовалась Лисхин. В зале ждут. Идусь к приехала. Прикинь, и не одна. Скоренько она печалиться по Гарику перестала, а? Ты я ж не думай. Я не сплетничаю. Я инф. Инфр. «Информирую», — выговорила она наконец. «Идем». «Убедишься, что не вру?» «Ника вообще никогда не врет. За это и пострадала». Собственно говоря, зал не был залом. Скорее уж больших размеров кабинетом, который разительно отличался от увиденного ранее строгостью и даже некоторой английской чопорностью обстановки. Дубовые панели, тяжелые гардины с витыми золотистыми шнурами, массивный стол, инкрустированный вставками красного и черного дерева. И в противовес ему нарочито легкие стулья с атласной обивкой, софа, диван, морские пейзажи в резных рамах, живые цветы в углах. Пятеро бывших жен Громова и незнакомка. Дуся. Я сразу понял, что это именно она, и сразу разочаровался, потому что полученное описание соответствовало увиденному. Не было в Дусе ни грамма роковой красоты, ни шарма, ни обаяния, унылая серость, массивная серость, неопределенные длинные волосы, вроде бы не короткие, но и длинными не назовешь, еще немного и коснутся по-мужски широких плеч обтянутых розовым свитерком. Забавно, но даже этот вызывающий яркий цвет лишь придавал Дусиному облику унылости. Как и черные брюки классического кроя, плотно облегавшие живот и бедра, и очочки на веревочке, болтающиеся где-то на уровне груди, и тапки с загнутыми вверх носами. «Здравствуйте», — сказала она и моргнула. И я моргнул, потому что в этот момент Дуся вдруг стала яркой, всего на долю секунды, на миг, который с легкостью можно было бы вычеркнуть из памяти. Показалось, и не было оттенка рыжины в густом каштановом глянце волос. Показалось, и глаза у нее серые, а не серо-голубые. Показалось. И полнота фигуры совсем неуютная, не домашняя, показалось. Чего показалось? переспросила Ника, отлепляясь от меня. Оказывается, я говорил вслух. Жаль, не люблю доверять людям случайные мысли. Это наша Дуся, Дуся, а это Яша. Яков Палч, если позволите. Стало до отвращения неприятно, потому что теперь Дуся будет думать, что я — мальчик на побегушках для девочки-алкоголички. Хотелось бы остаться Яковом Палчем. «Дуся!» — просто ответила Дуся и руку протянула, а я пожал. И все-таки глаза у нее серо-голубые, ясные, и ручка крохотная, влажноватая и теплая. «Да что-то не то со мной творится, определенно не то». «Дуся, ты мне все же ответь!» Алла Сергеевна продолжала разговор, прерванный моим появлением. «Зачем ты его сюда притащила? Тут же охраны нет!» «Понимаете, Яков Павлович, эта статуя безумно дорогая, ей только в банке и хранится». Теперь нас ограбят, печально вздохнула Лисхин. И убьют, добавила Ника и кнув.